Глава 20. Операция по спасению Коли. Рано утром кто-то стал тревожно звонить в дверь. Майка отбросила одеяло и в одной ночной сорочке бросилась открывать, надеясь, что вернулся отец. Но задней мыслью уже понимая, так он никогда не станет трезвонить. Приоткрыла дверь на ширину цепочки, глянула в узкую щель. Стоял Фролов, переминался с ноги на ногу, перекладывал какую-то папку из одной руки в другую. То сунет в подмышку, то прижмёт к груди. Отца дома нет, — буркнула Майка, но дверь не закрыла. В больнице опять. Нет, ушёл по делам. А что врачи про Асю говорят, жить будет? Майка тяжело втянула носом воздух, подавив вздох. Вторую ночь она почти толком не спала, страшно волнуясь за бедную, глупую и ужасно наивную Асю, которая умудрилась нажить себе тайных врагов. «Эх, папа не знает, как она опоила у управдома малинкой. То-то у него глаза на лоб полезут, если до него дойдёт эта история». Ася просила никому не рассказывать, слово взяла. А теперь лежит в больнице. «Я тут ему принёс», — замялся Фролов, испытывая странное чувство неловкости. «Результаты дактилоскопической экспертизы. Вчера уже поздно было». Глаза Майки расширились, как у кошки, выследившей мышь. Она быстро прикрыла дверь, выдернула цепочку из заводного отверстия. «Ну что, он это? а там он нашёлся?» Отступая назад, она впустила Фролова в квартиру. Они прошли по пустому коридору. «Нет, Майка, не он», — вздохнул тот, входя и прикрывая за собой дверь. «Не его пальчики. Всё было напрасно. Обвинить в убийстве губ прокурора — это же такой скандал. Что теперь будет?» «Какого губ прокурора?» Майка заметил, как Фролов прикусил язык, сделав глаза круглыми, как у кролика, подавившегося морковкой. «Да, там, эм...» Начал он, но осёкся под её взглядом, который всем напоминал отцовский, а значит, действовал устрашающе. «Это Коли касается?» — спросила она, сурово сведя брови. Фролов смотрел на неё, предпочитая отмалчиваться, кивать и медленно отступать обратно к двери. «Я позже зайду». «Подождите». Майка бросилась к письменному столу, схватила ворох бумажек, их сколь и записок, и подлетела к старшему следователю, протягивая ему. «Вот, почитайте». Его дядя в заперти держит в пустой квартире. Забыл про него. Кухню запер, он и воды выпить не мог. Боится его до чёртиков. Трясётся от страха. Сдуру галлюцинировать начал. Думает, его отец голодом морит. То есть он уже мёртвых видит. «Вот, почитайте, почитайте, что он пишет». «Если отец заметит, что ты приходишь, он меня пришибёт». Фролов с недоумением взял протягиваемые ему и списанные цветными карандашами, разными детскими почерками тетрадные листочки. Пробежался глазами по ним. «А как вы это умудрились переписку затеять? Ему нельзя ни с кем общаться». Под дверью просовывали и в окошко выбрасывали. «Дядь Лёш, так нельзя с детьми обращаться. Куда комсомольская ячейка? Деткомиссия и учком смотрят». Но он же не беспризорник, у него семья. «Нет у него никого, я говорю, а вы меня не слышите!» Иступлённо вскричала Майка. «Он уже так ослаб, что к двери не подходил. Я думала, он умер». Всё это время, пока отец находился с Асей в больнице и бегал по каким-то своим взрослым делам, Майка пыталась пробраться в пустую квартиру коля чтобы отпереть шпилькой дверь в кухню. Его дядя приходил раз через три дня и давал ему лишь стакан воды и ломоть хлеба. «Но стакан воды и кусок черствого хлеба недельной давности в день — это невозможное в наши советские дни жестоко», — считала Майка. «Почему он так поступал? И почему Коля упорно называл его отцом? Это она обдумать не успела, потому что вся ее голова была занята одним. Как попасть в квартиру?» Большая дубовая входная дверь запиралась на сложный замок. Такой она открывать не умела. Да и поначалу боялась поцарапать, испортить полировку и красивую резьбу. А потом, когда Коля не отзывался и перестал показываться в окне, она основательно исцарапала дерево вокруг замочной скважины. Уже и со злости, но замок не поддался. Пришлось идти к соседям, живущим над Колей, чтобы просить разрешения спуститься по веревке, из их окон в квартиру пленника. У него оставалась открытая фрамуга. Но загвоздка состояла в том, что над Колей жил Мишка Цингер, а он до сих пор не простил однокласснику его поступок. А из-за того, что Майка продолжала дружить с таким отпетым негодяем, гордый венгр и на неё обиделся. Всегда, проходя мимо девочки, отворачивался, на приветствие не отвечал. Она уже поднималась к ним, звонила в дверь, хотела рассказать, что Коля тоже жертва, да ещё и кого, настоящего атамана. Но юноша её не впускал, и своим братьям и сёстрам строго-настрого запретил отворять ей дверь. Майка билась в неё по нескольку раз в день, пока однажды не открыла мать Миша. Окружённая кучей черноволосых, лохматых мальчиков и девочек мал мало меньше как какая-то лесная колдунья, она строго посмотрела на Майку. «Ну что тебе нужно? Чего шумишь?» И Майка, впервые в жизни, чуть не ударившись в слезы, принялась рассказывать про несчастного пленника из квартиры снизу, про то, как жестоко с ним обращается его дядя после смерти отца, желая наказать за то, чего он не совершал. Мать Мишки недоверчиво смотрела на нее, слушала, обстоятельно вытирая руки от светостый фартук. Майка задыхалась от поспешности, стараясь высказать все, пока перед ней не захлопнется дверь. Тут за спиной тёти Беллы показался сам Мишка, сказал матери что-то на Мадярском и повернулся к Майке. «Что за атаман, о котором ты говоришь?» — спросил он с интересом, которого ранее не выказывал. «Атаман Степнов. Он в Москве и каким-то образом терроризирует семью Коля. Это он на него плохо влиял, понимаешь? Кисель был его пособником». «И что?» Мишка почесал голову и скривился. У него до сих пор постреливал затылок, заживало долго. А теперь Коля в квартире один, и его дядя — прокурор. В воспитательных целях мучает его голодом. За то, что отца застрелил. Мишка был непреклонен. «Он его не убивал. Коля ведь сознался уже, что наврал». «А зачем наврал? Он же пионер. Когда тебе смертью грозят, будь ты пионером, тысячу раз подумаешь и жизнь выберешь». Не выдержала Майка. «Всё это пионерство яйца выеденного не стоит, если оно не будет стоять на справедливости. Вот так вот». «А ты?» — она ткнула его пальцем, да так больно, что Мишка отскочил. «Чего ломаешься, как девчонка? Неужели с первого раза нельзя было понять, что Коля ни в жизнь тебя бы и пальцем не тронул, если бы не обстоятельства?» Миша посторонился, стараясь не глядеть на мать, которая уже готовилась вступиться за майку. «Ладно, идём, посмотрим, что можно сделать», — сказал Мишка. «Комната, где спят маленькие у нас, как раз над его гостиной. У него форточка открыта». «Да». Майка проскочила в переднюю, стянула на ходу за пятки ботики, сбросила сумку и пальто на пол и исчезла в дверях комнаты. Она быстро сориентировалась, поняв, какое окно совпадает с тем Колином, у которого осталась открытая фрамуга. Забралась на подоконник и, смешно прижавшись к стеклу, расплющив о него нос, глянула вниз. Заходящее солнце косо светило в комнату, делая окна фасада матовыми, непрозрачными, почти чёрными. «Ого, высоковато! А просто не у вас найдутся?» «А ты сама спустишься?» Мишка тоже, прижавшись лбом к стеклу, пристреливался взглядом. «За кого ты меня принимаешь? Конечно, сама!» Она бросила на худого и нескладного юношу оценивающий взгляд. «У тебя ещё сотрясение не прошло, так что и не мечтай». «Да, но ведь это очень опасно, Майя». Подошла к окну и мать Мишки. «Нет, тётя Белла, не опасно, если всё сделать математически точно. Подоконники не скользкие. Хорошо, дождя нет. Так что надо прямо сейчас и действовать». Женщина смотрела на Майку с недоверием, сузив глаза. «Ох, и влетит мне потом от твоей мачехи, если я позволю из моих окон к соседу лазать». А тасита, —— дёрнула бровью Майка. «От неё уж точно не влетит. Она добрая, да к тому же сейчас в больнице лежит. Так что не вижу препятствий». Тётя Белла пожала плечами и стала снимать простыни с детских кроваток. Под нос бормоча, что делает это только, чтобы не дать Коле умереть с голоду. Сбросила их у окна, отправилась в другую комнату. И Майка с Мишкой сели за дело, связывали просто не концами, затягивая тугие узлы. Мать его принесла ещё партию. Некоторые были новыми, хранимыми дочерям в приданое. В общем, ушло простыней довольно много, почти все, что были в квартире. Придётся младшим братьям и сестрёнкам Мишки поспать денёк на голых матрасах. Один конец длинной верёвки Майка привязала к железной кровати, на которую сверху уселся сам Мишка чтобы та не покатилась по полу и не вылетела вслед за майкой в окно. «Когда я залезу внутрь, дёрну верёвку, ты её отвяжи», — давала она указание. «Я её сразу втяну за собой, потому что неизвестно, сколько там пробуду. Может, Коля умирает, и его надо возвращать к жизни». «Такие вещи обычно затягиваются, сам знаешь», — она деловито почесала за ухом. «Нехорошо, если из ваших окон будет свисать верёвка». «Люди заподозрят неладное, вызовут милицию». «Я бы давно уже милицию вызвала. Это будет нашим запасным планом, но Коля очень просил этого не делать. Поэтому прежде уж и разберёмся, что там с ним». «А если тебе уходить надо будет?» — спросил Мишка. «Легче же вниз. Привяжу у них к столу и вжиг». Она присвистнула, изображая ладонью быстрый полёт аэроплана. «Ты, Майка, в инженерный институт поступать должна», — заметил Мишка, и глаза его улыбались. «Мыслишь, как инженер». «Нет, я математиком хочу стать. Это мне нервы успокаивает». «В мире корней логарифмов, интегралов всё нормально, понимаешь? Просто и логично. Если плюс, то плюс. Если минус, то минус. Не то что». Она кивнула в сторону распахнутого окна, делая намёк на Колю и его семью. «Ладно, разговоры в сторону». Майка критически оглядела свой сарафан в клетку, вздохнула, что на ней нет её штанов с манжетами под коленками, и перевесилась через подоконник, оглядывая улицу. Дождавшись момента, когда внизу не стало никого из соседей и прохожих, влезла на подоконник, встала спиной к улице, обеими руками крепко взявшись за скрученное в жгут простыни. И как скалолаз принялась спускаться по стене. Она рассчитывала толкнуть фрамугу внутрь коленями, и, оказавшись обеими ногами в помещении, скользнуть на подоконник в Колину-гостиную. Но на деле всё вышло гораздо сложнее. По стене она протопала бодрым пионерским шагом, но вот обеими ногами попасть во фрамугу ей никак не удавалось. Только одной. Почему-то оказалось страшно отпустить обе ноги в воздухе. К тому же просто не сразу натерли ладони. Надо было взять хоть митинги или варежки, но не догадалась. Пытаясь отпустить вторую ногу, она едва не разбила стёкла, скользнула ниже, чем рассчитывала. Тело болтало туда-сюда, стекло поскрипывало под ней и трещало. Замешкавшись, она оказалась ниже фрамуги. И единственным выходом оставалось перенести руки на раму и подтянуть себя к ней. Пальцы дрожали, плечи и шею ломило от тяжести собственного тела. Майка с усилием разжала пальцы сначала одной руки, бросив её к фрамуге. Точно-то весело полтонны. Потом подтянулась к окну и перенесла вторую руку. При этом лбом сильно влетела в стекло. Ещё чуть-чуть, и оно бы треснуло. Как большой таракан, Майка вползла в узкое отверстие фромуги и полетела в комнату головой вниз, попутно столкнув с маленького столика патефон. Грохот раздался оглушительный. Она вскочила на ноги, приготовившись к схватке с невидимым врагом. Но в квартире словно никого не было. «Вообще-то там должен был находиться Коля». Но он на шум не вышел. С досады Майка поджала губы. Она тут совершила геройский поступок, подвиг, можно сказать. Влезла на башню друга спасать, а он не соизволил и глянуть на её усилия хоть одним глазом. Нагнувшись, Майка подняла патефон и поставила его, как тот стоял раньше. «Хорошо, что такая большая труба, слишком узкая в основании, не переломилась». Немного странно и странно в сторону болталась игла, но, наверное, так и было. Она просто закрепила её на ножке, а потом быстро вернулась к окну и втянула отвязанную мишкой верёвку внутрь, скрутив и спрятав за занавесками на полу. Двинувшись крадущимися шагами по знакомой комнате, в которой она так долго и мучительно пыталась объяснить Коле систему уравнений, Майка сразу зашла в ванную комнату. Стала выкручивать воду в раковине. Трубы издали глухой хрип, но вода не полилась. «Наверное, где-то есть вентиль, о котором знает только дядя-прокурор». Заглянула под ванну в надежде его найти, но там было темно, пыльно и страшно. Следом зашла в кабинет Колиного отца. Пусто. Дёрнула дверь в кухню, та и вправду оказалась заперта, как писал мальчик в записках. «А где же он сам?» «Оказалось, спал». Просто спал с головой, укрывшись одеялом, на кровати в своей душной комнате, уставленной пюпитрами с нотами, со столом, на котором стопки нот возвышались целыми башнями. Майка никогда не была здесь, и её поразило это царство нот. Первое, что подумалось, сколько времени нужно, чтобы все их выучить и сыграть. Может, и вправду не надо его мучить математикой. Пусть бы играл себе на своей виолончели, раз так любит но в мире всё очень странно устроено. Люди считают, что нужно всего знать понемногу и всё уметь сразу. Подойдя к кровати, Майка тронула тяжело дышащую гору под одеялом. Та продолжала вздыматься и опускаться. Майка толкнула сильней, спящий не почувствовал. Она сдёрнула одеяло. Коля не проснулся, но видно было, что привиделся ему кошмар. Он очень беспокойно пыхтел. Пришлось прикрикнуть, потом начать расталкивать. И только после долгой борьбы Коля нехотя стал выбираться из вязкого болезненного сна. Так люди отходят от наркоза в больницах, Майка видела однажды. Бесконтрольно машут руками, будто что-то жуют, по их подбородкам текут слюни. Очень странное и неприятное зрелище. «Ты как вошла?» Коля перевернулся на бок, оттолкнулся от кровати локтем и сел глядя на Майку из-под полуопущенных, красных и вздувшихся век. Глаза его то и дело закрывались, а он их с усилием открывал. «Я влезла в окно», — похвасталась Майка. «Как это в окно?» — проговорил он, еле ворочая языком, а соображал, наверное, и того хуже. «Мы веревку с Мишкой сплели из простыней. Она все еще у меня. Хочешь, мы можем спуститься по ней и убежать?» «Нет, у меня домашний арест, мне нельзя». «У тебя кухня закрыта, а еда, консервы, хлеб, всё там поди». «Я же говорил, и ванной воду он перекрыл. Её нет даже в сливном бачке унитаза». Во рту всё пересохло, пить охота. Снилось море, будто тону, вода повсюду. А глотка сделать нельзя, солёная. И Коля облизал потрескавшиеся губы. «Идём, я здесь, чтобы отпереть дверь. Но ты уж сразу на еду не набрасывайся». Она потянула его за руку. Коля послушно на ватных ногах пошёл следом. «В деревне у нас был случай. Человек долго не ел, потом его покормили, а он взял и умер. Причём сразу. Такие судороги, Колики были, просто страх. Мне нельзя, я наказан. Он меня убьёт». Майка прыснула но тут же свела брови, оглядев его истощавшую за две недели, похожую на вешалку-фигуру. Тот прежний свитер болтался на Коле, как на чучеле огородном. «Но никто не увидит, и я не скажу. Так что можно, я разрешаю». Он догадается. Коля шутки не понял. Глаза его были круглыми от тревоги. «Он прибьёт меня». Не догадается. Взрослые на самом деле притворяются, будто всё видят и замечают. «На самом деле они страшно рассеянные». Майка довела друга до кухонной двери, вынула из кармашка шпильку и быстро отперла замок. Коля бросился к раковине. Нервными пальцами раскрутил кран, нагнулся к нему и стал шумно пить, разбрызгивая по сторонам воду, порядочно облившись и намочев себе волосы. Его вдруг стало бить дрожью. Он схватился за полотенце и принялся тереть лицо, голову, потом свой мятый свитер, приговаривая. Чёрт, чёрт, чёрт. Разумеется, сделать свитер и волосы сухими у него не вышло. Он злобно отбросил полотенце, сел за стол, уронив перед собой локти и запустив пальцы в волосы. Его не было два или три дня. Какое сегодня число? Сегодня уже пятница или ещё четверг. Он сегодня придёт. Что же я не вытерпел? Что же я наделал? Немного ведь осталось. Майка. Коля всплеснул руками, резко выпрямившись. «Что ты здесь делаешь?» Он прокричал это таким странным голосом, словно только сейчас увидел её перед собой. «Как что? Спасаю тебя». «Не надо было. Я уже туда, в ту жизнь, в школу, к нашему театру, никогда не вернусь. Мне надо учиться быть взрослым». «Как это не вернёшься? Ты что такое говоришь? Школу окончить всё равно придётся». «Не здесь. Здесь я уже... всё». Меня считают убийцей, никто со мной изнаться не пожелает. «А где ты думаешь оканчивать школу?» «Он всё сам решит. Уехать придётся, когда всё это закончится». «Ох, наворотил я дел, зачем не слушался?» «Да кто этот он? Дядя твой из прокуратуры?» «Отец мой». Майка нахмурилась. Кажется, Коля тронулся умом. Сидел, дрожал, глазами вращал, как механическая кукла. Она не знала, как правильно с такими говорить. «Коля, всё, что с тобой происходит, это неправильно». Она мягко тронула его за плечо. «Ты ребёнок. По закону до 18 лет ты несовершеннолетний, и тебе нужны школы и друзья. И никто от тебя не отвернётся, потому что людей не бросают, если они в беду попали. Если твой дядя такой непроходимый чурбан и не понимает, что ты не виноват в смерти отца, Что ты не заслуживаешь таких мучений, что тебя не нужно морить голодом, чтобы воспитывать. У тебя есть твоя музыка. Ты будешь играть, поступишь в консерваторию. Я не смогу больше играть. Но почему же? Он заставил меня играть, пока избивал сестру. Я больше виолончель взять в руки никогда не смогу. Я умер в тот день. Теперь уже всё равно, будь что будет. Кто избивал сестру? Отец. «Коля, отец твой умер!» Она опять тронула его за плечо, но Коля дернулся и посмотрел на Майку затравленным пустым злым взглядом, как пойманный дворовыми мальчишками кот, приговоренный к какому-нибудь страшному истязанию. Вдруг раздался шум открываемой двери. Коля услышал его раньше, поэтому он так изменился в лице. Его слух музыканта стал еще острее в заточении. Теперь он мог безошибочно определить звук, поворачиваемого в замочной скважине ключа своего мучителя, его приближающихся шагов. Майка схватила Колю за руку и выдернула из кухни, захлопнула дверь и быстро принялась ковырять в замочной скважине шпилькой, пытаясь ее запереть. Она была против Колиного упрямства, против того, что он с такой трусостью забивался в угол, предпочитал претерпеть страдания и не собирался искать силы и средства, чтобы противостоять своему угнетателю но она не могла за него принимать решений. «Придётся уйти, не солоно хлебавшая». «Мы там разлили воду и стул отодвинули. И свитер мокрый». С дружью в голосе и со слезами на глазах проговорил Коля, боясь лишь того, что ему влетит за непослушание. «Ничего, уже обсох, вроде не видно. Беги». Майка толкнула его в сторону гостиной, и сама успела скользнуть в кабинет и нырнуть под кресло, стоящее справа от двери как мимо неё кто-то тяжело и устало прошаркал тапочками. «Коля». Голос его дяди звучал самым обычным образом и не предвещал ничего страшного. «Где ты?» Звук шагов замер где-то в глубине квартиры. Майка задержала дыхание, чтобы слышать, о чём они будут говорить. «Где это сын?» раздалось глухое, наверное, из раскрытой Колиной спальни. Майка изумилась этому обращению. Вероятно, после того, как было оформлено попечительство, дядя приступил к бумагам на усыновление. Но без согласия Коля, он ведь не был малолетним, никто не мог его усыновить насильно. «Где Лиза, Коля?» — ласково спросил Савелий Илеодорович. «Не знаю. Я открою кухню, как только ты скажешь, куда уехала твоя сестра. Ничего я вам не скажу». «Не трогайте сестру. Троните ещё раз, и я... я в окно прыгну». «А ну, иди сюда!» Змеёй зашипел прокурор. Послышался короткий вскрик, стон, грохот, что-то с размаху ухнуло на пол. Раздался кашель. «Где Лиза? Откуда я могу это знать?» Голос Коли был едва слышен, точно его душили, и он не мог говорить в голос. «Я же здесь заперт». Только ты знаешь, куда она могла уехать. Я всех отцовских родственников наперечёт знаю. К ним она не поедет. Куда? Не трогайте меня. Ещё три дня без воды. За то, что самовольничаешь. Будешь знать, как идти мне наперекор. Будешь знать, будешь знать. Посыпался град ударов, а вслед за ними послышались стоны тихое всхлипывание. Майка сжалась. Звук был такой противный, казалось, кто-то колотит палкой по мечу. Но она знала, что палкой колотили по живому телу. Коля сквозь зубы стонал и всхлипывал. Майка вздрагивала всей кожей, всем телом чувствуя боль, что испытывал загнанный Коля. И представляя, слишком ярко, что там между ним и его дядей могло происходить. «Когда же ты начнёшь вести себя как мужчина?» гремел Савелий Илеодорович. «Когда уже перестанешь по поводу и без распускать нюни», связался с девчонкой и сам как баба, «но я из тебя человека сделаю, то у меня через такие воды трубы пройдёшь, потом всю жизнь спасибо говорить будешь». «Я же сделал, как вы хотели, я же ударил Мишку!» Прокричал в отчаянии Коля. «Не этого я от тебя хотел, балбес, как ты не поймёшь!» «Это была идея Киселя». И нет смысла сейчас пытаться понять, почему ему пришло в голову заставлять тебя бить его. Но ты ударил Мишку сам, сам. Ты сделал выбор. А мог бы выстоять. Но ты только на идиотские поступки способен. Зачем облил чернилами девчонку? Я не понимаю, не понимаю, что вы от меня хотите. Руки-то теперь у меня в крови и душа чёрствая. На это Колин дядя почему-то ничего не сказал, а начал бить его сильней. Коля захлёбывался в приглушённых рыданиях, всё повторяя. «Не понимаю, не понимаю. Какой он терпеливый». Если бы плакал громче, соседи услышали бы и вызвали милицию. Но в доме такие толстые стены, его строила бывшая кирпичная промышленница, которая хотела, чтобы здание демонстрировало крепость её продукции. И она постаралась на славу. «Послышался какой-то шелест и будто посыпались на полтетради. Наверное, его многочисленные ноты. Ты сегодня выполнил все школьные задания?» «Я не знаю школьных заданий. Я же сказал, просто выполняй то, что идёт дальше по учебникам». Коли на молчание, долгая тишина. «Агаммы свои играл?» «Нет. И не буду никогда. Никогда не буду». «Ты меня не заставишь». Коля опять показал зубы, даже назвал дядю на «ты». Майка внутренне воспряла духом, готовая выползти из засады и прийти ему на помощь. «Ты ничего другого не умеешь в жизни, глупое избалованное дитя». Дядя смягчился. «Не хочешь играть, не играй, леший с тобой. Будешь поступать на юридический». «Не буду». «Так подохнешь с голоду, если у тебя не будет профессии», — повысил он голос. «Я уже подыхаю с голоду. Мне недолго осталось». «Что-то-то уж больно сегодня разговорчивый А ну, признавайся, мать приходила. Дай сюда руку». «Не приходила». Колин голос сорвался на стон. «Не надо, не надо! А! Никто не приходил, никто!» «Пожалуйста, я не смогу держать смычок!» Из комнаты доносилась какая-то мышиная возня с плачем пополам. И опять надолго всё стихло. Майка уже собиралась выползти и глянуть, но тут до неё донеслись звуки струн. Коля заиграл на виолончели. Прогнулся, не выдержал. Дядя его одолел. Квартира наполнилась музыкой, побои закончились. Савелий Илеодорович больше не кричал. Двигаясь на четвереньках, Майка вышла в переднюю и осторожно заглянула в распахнутые двери гостиной. Уже стемнело. В вечерних сумерках кто-то сидел в кресле-качалке, закинув ногу на ногу, скрестив руки на груди и откинув голову на спинку. Майка несколько раз моргнула, чтобы привыкнуть к темноте. В кресле был Савелий Илеодорович, а у катки с папоротником стоял Коля. Поставив свой инструмент на стол, он безучастно, словно кукла на заводе. Водил смычком по струнам, играя ту сюиту Баха, которую Майка так любила слушать, представляя, что это она сидит на сцене и водит смычком по струнам перед полным залом. Увидев ее, стоящую на четвереньках в передней, он вздрогнул и тут же посмотрел на дядю, проверяя, заметил ли он незваную гостью. Сюита не прервалась, казалось, он заиграл ещё старательней, глазами умоляя Майку уходить. Она проползла к входной двери, поднялась на ноги и очень медленно, стараясь не скрипнуть, повернула ключ в замке. Отворив дверь, прошмыгнула наружу и босиком зашлёпала по лестнице наверх, в Мишкину квартиру. Тётя Белли она пообещала что-нибудь придумать, чтобы вызволить её простыни. Обулась и побежала домой, едва успев к приходу отца. И вот теперь, следующим утром, стоя перед старшим следователем, объясняя ему бедственное положение друга, стараясь не подставить его ненароком, Майка пыталась выпросить хоть какой-нибудь помощи. Фролов перебирал листочки, читая их записки и хмурясь. А отцу-то это показывало. Коля и вправду немного не в себе. Он через слово только и пишет, что его прибьют. Так оно и есть. Я была у них дома и слышала, как его дядя колотит, выкручивает пальцы и заставляет для себя играть на виолончели. Фролов недоверчиво хмыкнул. «Ну уж прям для себя. Он его воспитывает, жизнь учит». «Да, я забыла. У вас, у взрослых, это так называется». Майка зло вырвала из рук следователя их с Коли переписку. «Я тоже бывал у них несколько раз, но ничего подозрительного не заметил». «Детей порой из-под палки приходится заставлять», — поучительно возразил он. Майка сделала кислое лицо. «Почему папа подозревает дядю Коли? Что за пальчики не совпали?» Фролов опять попытался уйти от ответа. «Майка, я тоже немного притомился, ночь не спал. Как то вылетело само. Я пойду, папа твой в Столешников сам придёт». «Нет, погодите. Вы сказали, что обвиняете губ прокурора в убийстве». «На каком основании?» Майка уперла кулаки в бока. «На каком основании?» — переспросил Фролов, изумляясь тому, что девочке 13 лет известно такие выражения. «Папа считает, что отца Колинова убил его дядя, что ли? А как же атаман? Он тогда что? Атаман Колю в усадьбе еще до войны навещал и в войну тоже. Я даже было подумала, что атаман тоже его родственник. Так просто кто приходит игрушки дарить?» Майка собрала морщину на лбу, прикусив большой палец. «Какие игрушки? Кто родственник? Атаман Степнов? Подожди, подожди». Теперь и Фролов собрал морщину на лбу. «Тебе что-то известно? Коля что-нибудь тебе говорил?» «Он ему был как... как Лоренцо Монтонелли», — не выдержала Майка. «Какой ещё Лоренцо Монтонелли? Он взял паспорт Швецова и стал сам Швецовым. Нам ещё тут итальянцев не хватало». — проговорил Фролов, видимо, полагая, что Майка всё знает. «Батюшки Светы!» — разинула она рот. «Так что получается? Этот зверюга и есть атаман? Прокурор и атаман в одном лице?» «Ну да, получается так». Расстроенно вздохнул Фролов, страшно пожалев, что вот так всё ей выдал. «Только ты, Майка, молчи пока, никому говорить нельзя». «И вы его не смогли вывести на чистую воду? У вас там пальчики не сходятся?» Ужаснулась она. «Пока не сходится. Все пропало. Майка сделала несколько отчаянных кругов по комнате и села на диван, обхватив голову руками. Он его убьет. Коля единственный, кто его тайну знает. Он его в живых не оставят и голодом морет, чтобы у смерти была естественная причина. Ты не горюй. Смерть от голода — это неестественная причина. Дядю Колинова за это накажут обязательно. Мы сегодня же что-нибудь придумаем». «Вы что, вскрытие дожидаться будете?» «Нет, Майка, до этого дела не дойдёт, что ты». Майка не слушала старшего следователя. Ещё как дойдёт. И ничего они не придумают ни сегодня, ни завтра, никогда. Если убийцей оказался губернский прокурор, они это и через сто лет не смогут доказать и она приняла твёрдое решение. Дождалась, когда Фролов ушёл и бросилась собирать вещи. Откопала среди старых вещей саквояж из потрескавшейся жёлтой кожи, набросала туда тетради и учебников, недочитанного графа Монте-Кристо, сверху одежды, смену белья, замотала в платок зубную щётку и зубной порошок в жестяную коробочке. Посчитала, сколько у неё денег, которые копила на энциклопедию математики Лахтина. На два билета до Ленинграда хватит. И быстро нырнув в свой клетчатый сарафан, подхватила пальто в одну руку, саквояжа в другую. Всё, бежать, только бежать. У Коли оставалась верёвка за занавесками в гостиной. Зайдя в подъезд Колиного дома, она поднялась прежде на третий этаж и оставила свой саквояж у матери Мишки. Сам Михелли был на работе. Коли спускалась, крадучись. Сердце стучало, как тысяча маленьких наковален будто работал целый полк гномов-кузнецов. Майка оправила сарафан, убрала за уши свои короткие волосы, которые забыла расчесать, и постучалась. Если прокурор-убийца еще не ушел, то она прикинется представителем учкома, скажет, что пришла проверить, делает ли Коля дома уроки. Но никто не вышел. Никто не ответил, и за дверью не раздавалось никаких звуков жизни. Убедившись, что прокурор, скорее всего, убрался на свою службу, Майка достала из кармашка готовую записку, в которой изложила весь план побега. Просунула её под дверь и уселась на полу ждать. Конечно, Коля мог опять завалиться спать, как медведь в берлоге. Ему другого ничего не оставалось. Если нет и куска хлеба, лучше спать. Майка знала это по своему опыту. Когда в её деревню, близ Белозёрска, вслед за революцией пришёл повальный голод, она, бывало, проводила во сне недели вставая только раз в день, глотнуть горького варева из корнеплодов, который истряпала её опекунша-знахарка. Майка просидела час-полтора, потом поднялась к матери Мишке, рассказала ей всё вчерашнее приключение и поведала о новом плане. Тётя Белла качала головой и охала, а потом напоила её молоком. Оставшаяся без завтрака Майка с удовольствием принялась за него, но, выпив половину, вспомнила про голодного друга. Ей стало стыдно, и она отставила стакан в сторону. Каждый час она ходила проверять, не выставил ли свой ответ Коля. Стучала, звала, собрав ладони рупором и прижав их к двери. И только к середине дня из-под двери скользнула свёрнутая в четверо записка. Под её текстом было нацарапано всего одно слово «Давай». Забрав саквояж, она понеслась вниз под окна Коли. Тот стоял на подоконнике, и уже просовывал во фрамугу верёвку из простыней. Майка посмотрела вправо, влево. Улица была пуста. Опять сложила ладони рупором и прокричала. «Привяжи конец к ножке вашего обеденного стола, только крепко!» Коля исчез, вскоре вернулся. «А теперь надо открыть всё окно. Ты же не полезешь через эту форточку!» Коля замер, не понимая, чего от него хотят. Потом медленно сполз с подоконника и стал дёргать створки. К зиме щели уже были законопачены ваты и заклеены полосками белой бумаги, смоченной клейстером. Пришлось повозиться и пошуметь. Вдруг из подворотни вышла баба Дося. Майка успела сделать знак Коли, чтобы он успел скрыться. «А ну, марш от Замахнулась на неё дворничиха метлой. Майка подхватила саквояж и дёрнула в сторону церкви. Сев на камень, издали наблюдала, как баба Дося долго и кропотливо мила улицу. Вернуться смогла только, когда та исчезла во внутреннем дворике. Тем временем Коля уже справился со створками, сбросил веревку, подергал, вроде крепко. Казалось, оставалось всего ничего, в вжиг и аэропланом вниз. Но Коля сел верхом на подоконнике и не мог себя заставить перебросить вторую ногу. Он сидел, как всадник на лошади, минут десять, сжимая пальцами глаза, откидываясь затылком назад к косяку. «Я не могу. У меня сильно кружится голова», — крикнул он вниз. «Я сразу упаду». «Не упадёшь. Крепко держись руками за верёвку и начинай отталкиваться ногами». «Легко сказать. У меня все силы ушли на окно. Я не могу. Пальцы как студень». «Соберись. Тут два этажа всего. Ты сможешь». Двух этажей достаточно, чтобы сломать шею. Не говори так, а то накаркаешь. Я никогда прежде ничего такого не делал. Я не знаю, как. Как мне? Куда наступить? Давай я залезу. Майка отставила к стене сумку. И покажу, как. Подожди, я сейчас. Схватившись за верёвку, конец которой петлёй лежал на тротуаре, она поставила одну ногу на стену. Отталкиваясь, быстро и хватко перемещая руки, она взлетела наверх и оседлала подоконник. Только сейчас, при прямых дневных лучах солнца, Майка заметила, какой болезненный вид был у Коли. Под опухшими глазами легли синие тени, потрескавшиеся губы кровоточили, проходившие синяки расплылись желто-зелеными бесформенными пятнами, мешаясь со свежими кровоподтеками. Спутанные волосы падали на глаза — Его рыжий свитер был растянут, в одном месте порван и нехорошо пах. Но самое ужасное — у него почему-то тряслись руки. Майка вздохнула, нахмурилась, но не подала виду, что беспокоится. «Ты справишься, понял?» — сказала она строго и убедительно. «Тут невысоко. Главное — не разжимать пальцы, только чуть-чуть, чтобы веревка между ними скользила, и останавливаться на узлах. «А ноги твои всегда будут шагать по стене. И вниз не смотри. Это железное правило всех верхолазов». Она показала, как взяться за верёвку, как ступать и отталкиваться ногами, и плавно заскользила вниз. Он провожал её тревожным взглядом, смотрел, затаив дыхание, боясь пошевелиться. Удаляясь, Майка загляделась на его перепуганное лицо с вздетыми бровями и так стиснула что-то в животе от жалости что вдруг навернулись слёзы.